Глава тринадцатая. «Значит, Бри и Дон», — кот покосился новинка. «Ты вроде говорил, что они не ладят между собой». «Не ладят», — согласился Чес. «Потому что они лучшие в отделе и никак не решат между собой, кто же самый-самый». «Ты», — Тибирю хмыкнул «Но, видно, не совсем, раз они этого не понимают». Им просто ещё не приходилось на своей шкуре испытать, что такое работа в команде», — пояснил Чес. «Сейчас зачерпнут полные берцы грязи на передовой, спесь умерят. А если нет, возьму других. А им до конца жизни придётся разбираться, почему в пятой палатке собака лает позже восьми, а в 307 муж с женой то и дело ругаются». «Я очень надеюсь, что никому не придётся до конца жизни жить в палатках», — заметил Тибериус. Какие у них уровни? Они уже пили меня по максималке? Все в моем отделе пили. В порядке тренировок. Чес повел плечами, будто предвкушая хорошую разминку. Кстати, а почему «будто»? Мысленно одернул себя кот. Сейчас он разомнется от души, помогая своим подопечным продемонстрировать способности. У Дона А3, но явный уклон в адаптанта. Он хорош. Бри лучше работает на пилюлюх аналитиков но и как адаптант выдаёт А2». «И как это работает?» — поинтересовался Тибериус, чуть замедлив шаг. «Они перенимают только часть моих способностей, или все сразу, но слабее?» «Все сразу, но слабее», — уверенно кивнул Чес. «Правда, твоя кровь сильна настолько, что разница видна только в форсаже и на пределе сил. Если в глубокий форсаж не входить, то, думаю, мы все четверо будем одинаковы по силе, быстроте и всему остальному. Ты, я и они двое. «Так три этого твоего Дона — это а три вампира или А3 адаптанта?» — уточнил Тибериус. «Вампира». Чес помолчал, явно собираясь с мыслями, чтобы объяснить. «Смотри, у меня А1, потому что я любую кровь любого типа магии усваиваю на 100%. У Дона А3» потому что адаптанта он усваивает на 100%, а аналитика — только на 50%. У Бри 70 и 80 соответственно. На менталистов мы пока особо не проверяли, но эти два типа знаем точно. То есть, Дон, как и ты, мою кровь усваивает полностью, услышал нужный Тибериус. А Бри — только на 70%. Тоже неплохо, конечно, но, может быть... «Он не так уж и нужен?» «Она», — поправил кот, усмехнувшись. «Бри, это она». «И её семьдесят весьма впечатляют, поверь мне», — добавил Чес с поистине отеческой гордостью в голосе. «Потому что адреналин не заливает ей разум, если ты понимаешь, о чём я». «Подожди», — Тибериус аж затормозил совсем. «Это не та ли огромная блондинка, которой я в пупок дышать буду, если рядом стану?» «Не в пупок, утешил его чес «В солнечное сплетение примерно. Я дышу ей в подбородок». «Благо, что не на пару десятков сантиметров ниже», — буркнул кот, и оба уставились на него. «Ни слова о том, куда буду дышать ей я», — протянул он, намеренно поджигая Бигфорда в шнур. Первым заржал Чесс. Тибериус отстал от него на пару секунд. Кот с удовольствием присоединился к веселью. В конце концов... Комплексы насчет своего роста он перерос в семнадцать. Или проработал, как принято говорить у психологов. Дон и Бри ждали их в раздевалке. Войдя в тесное помещение, заставленное шкафами и скамейками, кот с тоской вспомнил раздевалки полигона офицерата. Огромные, с аппаратами для сушки и чистки одежды, просторными душевыми и бассейном. «Прибыли по распоряжению, босс», — отрапортовал Дон. Никаких пост на вытяжку, отдачи чести и щелчков каблуками ботинок. Винг на корню подрубал попытки практиковать у него в отделе военщину. Но и никакого понебратства. Субординация здесь была вовсе не пустым звуком. И застыл, увидев кота и Тибериуса. тамри хмыкнул Тибериус и щелкнул пальцами. Бри действительно невероятно высокая, крупная женщина со снежно-белыми волосами, подстриженными аккуратным каре, выпрямилась во весь свой гигантский рост и вся покрылась пунцовыми пятнами, явно не зная, как реагировать на визит столь высокого начальства. «Новая водная». Винг будто бы не заметил смущения своих людей. Или, скорее, он не застрял на этом внимании. Мол, да, начальство пожаловало, но они тоже живые и тоже штаны снимают, когда приходит время нужду справить. Бри почти мгновенно вернулась к усредненно нормальному цвету лица, розовому, а Дон отмер, теперь не просто пялись на Тибериуса, а смотря на своё непосредственное начальство. «Вы все слышали о случившемся вчера». Дон и Бри кивнули. Максимус Блейн дал команду собрать особую группу для проведения расследования. Тибериус и его люди, Юмус, Смит, я и вы двое, если сейчас покажете, на что способны. Бри и Дон переглянулись. Последнему при этом пришлось сильно задрать покрытую рыжими кучеряшками голову. «Разрешите вопрос, сэр?» — медленно спросила Бри. Ее голос был низким, как у мужчины. Винг кивнул, и она продолжила. «Мы оба можем получить назначение, или будет выбран только кто-то один?» «Вакантных мест два», — ответил Винг, добавил, пока Бри и Дон не успели расслабиться. «Отбор будет проводить Тибериус». «Лично я знаю ваши результаты как в хорошие, так и в плохие дни». «Ладно, давай, не стращай». Тиберис улыбнулся и подошел к кандидатам ближе. «Так что?» — он весело посмотрел Дону в глаза. «Что сломал под соткой?» «Я?» Дон так выпучил глаза, что казалось, еще немного, и они выпадут из глазниц. «Ну, это...» «Ключи Цубри». «Не предугадал ее движения». «В противоход вышла!» Бри, явно быстрее пришедшая в себя, закатила глаза и скрестила руки под впечатляющих размеров бюстом. Эта женщина вообще вся и целиком впечатляла до полного потрясения, чего уж там. «Дон, Тибериус говорит о материальном ущербе», — сказала она с усмешкой. «Ничего он не сломал», — добавила уже серьезно. «Страховочную стропу порвал» так сильно дернул, да грифу штанги другое выгнул. «Да ладно!» — Тиберюс недоверчиво вскинул бровь. «Надо же! А ты?» Он с любопытством поднял глаза на Бри. «Дверь!» Ее щеки снова начали расцвечиваться розовыми пятнами. «Скамейку!» «Две!» — вставил Донни громко. Бри бросила на него уничижительный взгляд и продолжила. «Автомат!» «Четыре!» «Шлем!» «Шестнадцать!» «Сколько?» — Тиберюс присвистнул. «Я...» — на Бри стало жалко смотреть. «Я каждый раз ломаю, сэр. Не знаю, как так получается. Иногда даже не руками». «Да они просто ей маловаты», — Поморщился Винг. «Вот и лопаются от слишком резкого движения». Бри поникла. Была уверена, что с таким расходом ее точно не выберут. «Шлем подберем побольше», — подкинул бал на весы Брикот. Чем-то она ему нравилась, хотя по-аналитически четкого набора критериев он озвучить не мог. И с Доном коммуницировала неплохо, чего Винг на них жаловался. Хотя тут кот вынужден был сделать поправку. Жаловался до того, как маквирус мутировал и атаковал животных. После стало не до тренировок и оценок. Тут бы успеть самые горящие задачи решить. «Тогда не будем тянуть никого за хвост», — решил Тиберюс выды им попелюли с соткой и погнали. Всё, что мне нужно — понимать, что вы можете среагировать в реальной боевой ситуации. «Сам тоже пей», — добавил, глянув новинка. «Драться будете два на два?» — поинтересовался кот, уже готовясь внимательно следить за боем и отчаянно жалея, что здесь нет возможности запустить хоть какую-нибудь программу-симулятор. «Нет», — подумав, решил Тиберюс чесс играет большого и страшного медведя, а я раненого и жалкого опять. Ваша же задача, господа офицеры, слушать команды координатора. Он кивнул коту и вытащить меня из смертельной западни. Прежде чем кивнуть, Дон и Бри посмотрели на Чеса, не добавит ли непосредственный начальник еще каких-нибудь условий. Но Винк промолчал, так что вампиры горкнули хором: "Так точно, офицер!" Воздев руки, вошёл в роль медведя Винг. «Идите сюда, заряжаться будем». Кот сходил в туалет, принёс несколько пропитанных водой бумажных полотенец. «Обозначишь места ранений», — сказал Тибериусу, протягивая полотенце. Тот кивнул, и в мгновение ока замотался в бумагу, будто собрался косплеить мумию. «Ноги нет», — добавил, заматывая голову. «Какой?» — быстро спросил Дон. «Обеих». Подумав, хмыкнул Тибериус и, подавшись вперёд, вдруг повис у него на руках. Дон охнул, кое-как удержав его от падения. Пилюли он ещё не выпил. «Внимание! Подозрительная активность на три часа!» — долил масло в огонь кот. «Расстояние — 50 метров!» Дон всё ещё держал Тибериуса, явно ожидая, что регенерация вот-вот заявит о себе. Кот понял, что пора вмешаться. «Раненый, неизвестный!» Наличие магии, ее тип и уровень не определен. «Чего стоишь, Дон?» Бри закинула в рот пилюлю, сглотнула, а потом... Кот похвалил себя, что сумел не заржать. Потому что Бри подбежала к Дону, подхватила Тибериуса под мышки и с выкриком «Гэть!» закинула его себе на плечо, как только что выстиранный палас. Поправила свою ношу, сжала бёдра Тибериуса в железных захватах, пережимая разорванные сосуды, и припустила прочь тяжёлым, но быстрым галопом. Шагом это назвать даже мысленно не поворачивался язык. На поле боя остался один растерянный Дон. Ррр. Не один. Лицо Честера озарилось его фирменным выражением, а сам он усердно махал руками, как крыльями. «До машины 500 метров», — крикнул кот вслед Бри, понимая, что если ее не остановить, она осчастливит весь лагерь картиной «Тибериус задницей кверху». Дон беспомощно оглянулся на Бри и вдруг поднял руки. Кот грешным делом подумал было, что он собрался броситься на Чеса в рукопашку, но вместо этого... «Тур-тур-тур-тур-тур-тур!» — дыр, дыр, дыр, дыр, дыр, дыр, дыр, протарахтел Дон, делая вид, что стреляет из автомата. «Босс! Прямое попадание в голову тяжелым калибром! Цель поражена!» «Приказано брать живьем!» — ряпнул кот, едва сдерживаясь, чтобы не заржать в голос от этой игры в солдатике. «Ррррррррр!» — оглянулся на него чес, и кот сделал ему знак рукой. «Фас!» Медведь из чеса вышел так себе. В его движениях было больше от гиены. Видимо, сказывалось общение с дьяволом. Но детали сейчас были не важны «Главное, что на Дона пошел в атаку заведомо более сильный противник». «Тур-тур-тур!» — -тур". Дон выцеливал по лапам. «Промазал!» — заявил Чес. рр — снова попытался Дон, понимая, что в рукопашной ему делать нечего. «Дон!» — заорала Бри. Она отмахала положенные 500 метров, сгрузила Тибериуса на землю и рванула обратно. «Держи оборону, я иду!» Кот от души позавидовал Тибериусу. Поднявшись на ноги и уперев руки в колени, тот беззастенчиво ржал. Бри тем временем уже почти прибыла на место событий. За секунду до того, как она накинулась на Чеса на макушку коту что-то приземлилось. Автоматически сбросив непонятный предмет, кот пригляделся и присвистнул. На земле валялась подошва от берца Бри. Дальше было месиво на таких скоростях, что кот даже не пытался что-то разглядеть. Но зато с интересом лицезрел финал. Буквально распятый на полу чес, на котором верхом сидела Бри, лицом к его коленям, в которые она вцепилась, как утопающий, в спасательный круг. Спиной к спине с ней сидел Дон. Он держал руки чеса, причем придавливал их и ладонями, и ступнями, раскорячившись как паук. Честер отважно предпринимал какие-то попытки вырваться, но отчаянный смех, от которого вся конструкция забавно подпрыгивала и колыхалась, мешал ему это сделать. «Зачет!» — кот позволил себе принять решение за Тибериуса и все-таки рассмеялся. Больше не в силах держать лицо. «Фу!» — простонал Чест, задыхаясь от смеха. «Все, дайте нос почесать, сейчас с ума сойду!» «Знаете, я не уверен, что вас можно в поле выпускать», протянул Тибериус, вырастая рядом. «Если выпустим, есть риск, что останутся исключительно животные адаптанты». «Все аналитики, способные понимать юмор, лопнут от хохота». Бри принурилась, и кот с точностью до слова мог предположить, что она скажет через секунду. «Простите, офицер Тибериус, впредь мы будем работать серьезно». А вот Дона такой вердикт не только не расстроил, но и, кажется, порадовал. «Не лопнут», — уверенно заявил он, сверкая улыбкой. наоборот поймут, что мы готовы идти на контакт и расценят шутки как способ коммуникации. Адаптанты же, видят реакцию на нас, аналитиков, вместо агрессии начнут испытывать интерес». «Да уж и вижу, насколько вы готовы идти на контакт», — фыркнул Тибериус. Под их веселыми взглядами Бри и Дон наконец-то слезли с чеса, и тот резко сел, утирая выступившие от смеха слезы. «Медведь, не получился, да?» — поинтересовался он, снова хохотнув. «Но я честно старался». «Не волнуйся, мы тебя ценим не за твои актерские способности», — успокоил его кот. Бри усмехнулась, пытаясь пригладить растрепавшиеся волосы. Но делала только хуже. Теперь они стояли одуванчиком вокруг головы. Плюнув на провальную идею, она оставила в покое прическу и принялась разуваться. Один из ее берцев полностью лишился подошвы и теперь висел на лодыжке, второй отчаянно просил каши. «Говорил тебе, прошить надо», — наставительно сказал Дон. «Или каждый раз будешь клеить?» «Выбрось», — сказал Тиберюс. «Выдадим новые. А сейчас можешь и вовсе разуться. Давайте-ка еще раз». «Старый добрый спарринг трое на одного. Честно, ты командуешь своим отрядом. Цель...» Он ненадолго задумался, а потом наклонился к снятому берцу и выдернул из него шнурок. Обернул вокруг запястья и молниеносно его завязал на два простых узла. «Кто его сдёрнет, того точно беру. Насчёт второго ещё подумаю». Кот присел на какой-то ящик, стоящий неподалёку, и приготовился к зрелищу. Сколько месяцев они не были в спеллодроме? Без оглядок и ограничений похоже, что было ещё до М-блока. После первой молниеносной связки кот понял, что не вправе наслаждаться подобным зрелищем в одиночку. «Капрал, дрон наблюдения ко мне», — скомандовал он. «Запись переслать Блейну, Градески и Розе». Надо было отдать Чесу должное. Своих подопечных он натаскал отлично. Пусть он работал с ними отдельно от адаптантов, чтобы не мешать тем тренироваться, но тех вампиров, что могли усваивать кровь Тибериуса на достаточно высоком уровне, Винг учил сам. И учил неплохо. Наблюдая за обоем через камеру дрона, регулируя скорость воспроизведения, чтобы было комфортно глазу, Кот отметил, что даже сам Тибериус удивлен. Это вовсе не было легкой прогулкой. Бри и Дон, конечно, производили странное впечатление, выглядя и двигаясь довольно несуразно. Но это было неважно, потому что при всей комичности действия их были эффективны. А самое главное, они отлично ладили, по крайней мере, в условиях боя, а для работы это было важнее личной симпатии, приятельских отношений, дружбы и всего того прочего. В итоге победил Тибериус — Запыхавшийся, мокрый от пота, он стоял, утирая кровь с разбитых и вновь заживших губ, и в его глазах светился неподдельный восторг. «Наконец-то сбросил напряжение», — понял кот. «Жалея, что сам на такие подвиги не способен. Тут бы до конца рабочего дня концентрацию мысли не потерять. Тренировки сократились до десятка отжиманий утром и двадцати упражнений берпи вечером». «Не зачет», — сообщил кот, — хотя предполагал, что не позже сегодняшнего вечера в файлах секретаря появятся два приказа о переводе офицеров из резерва в боевой отряд. «Зачёт!» — хором сказали лежавшие на полу Дон и Бри и синхронно подняли вверх руки с сжатыми кулаками. В каждом из них было по половине шнурка. «Я тоже мог сдёрнуть», — поспешил ставить свои пять центов в час. «Но не стал. Для меня-то задачи не было». «Так мы с тобой и повторить можем», — протянул Тибериус, шально улыбаясь. «На троих тратить пилюли не будем. На одну-то можно иногда». «Конечно». Час засиял, как отполированная столешница. «А то я с этими аналитическими пилюлями скоро заржавею весь. А голова станет вот такая». Он вытянул руки вверх и замкнул их над макушкой, изображая здоровенный круг. «Сэр», — нахмурилась Бри. «А мы-то как?» «Прошли отбор?» Её щёки на миг заолели, потом снова приобрели нормальный цвет. Бри отрегулировала работу сосудов. «Нет, раз спрашиваешь», — хмыкнул Тиберюс. «Чувствовать надо такие вещи!» «Прошли, конечно». Он улыбнулся и хлопнул её по плечу. «Так, пойду-ка я. Адреналин пережигать. Чего и вам советую».